двадцать три без электричества и телефонов некоторые верят, что живущие в опустевших церквях летучие мыши это души умерших которые задержались между мирами. На закате они улетают за разрешением переместиться в иной мир, но если они возвращаются, это означает, что они получили отказ. Другие считают летучих мышей духами, умерших от чумы, именно поэтому их так много, только не в Сент-Пирене. На подъезде к деревне Мегвизы установили одни из своих полевых ворот. Бевис Мегвиз повесил на них цепь с замком. В первый день на страже стояли братья Мэгвис, которые пропускали только знакомых. Но система была несовершенна. Когда молодой Корин Мэгвис покинул свой пост на двадцать минут, чтобы помочь пригнать коров на дойку, у ворот остались стоять Амината Чекелу и Элизабет Бартл, которые не смогли попасть домой. «Нам придется изготовить ключи для всех жителей деревни», — пожаловалась Эйлен Мэгвис. Решение нашлось на второй день. Джереми Меллон предложил повесить замок с кодовой комбинацией. «Все, что нам нужно сделать, — объяснил он, — это поставить знак на выезде из деревни, который сообщит водителям секретный пароль. Таким образом, любой выезжающий сможет закрыть за собой ворота, а приезжающие не смогут попасть внутрь, поскольку они не знают пароль. Система проработала весь день, но мало кто осмелился, как оказалось на практике, выезжать на дорогу». Большинство остались дома в деревне, даже те, кто должны были уехать на работу в другой город. Во всей стране закрылись колледжи и школы. Это была временная мера предосторожности, призванная ограничить распространение гриппа и сохранить запасы топлива. Бенни Рестерик вернулся в деревню после бесплодных поисков бензина. «Его нигде нет», — говорил он всем подряд, и новость моментально разлетелась по деревне. Закрыты все заправки до самого племата. Я простоял четыре часа в очереди на заправке в Редруте, а они, как оказалось, отпускают только по два литра в одни руки. Два литра! Да они закончатся быстрее, чем я найду еще. На исходе второго дня во всей деревне погас свет. Электрические будильники замолчали, а чайники не кипятили воду. Демельза Треворик с джентоником в руке появилась на пороге магазина Джесси Хикс во время завтрака. «Нам же нужно что-то пить», — пояснила она. Ни у кого в деревне не было газа для обогрева или готовки. В Сент-Пирене вообще не было централизованного газоснабжения. Но у Джейкоба Андерсона в Буревестнике была походная печка, которую он сразу же пустил в дело. Начал готовить чай и кофе. Вскоре на побережье выстроилась целая очередь. Вода кипятилась недостаточно быстро, чтобы утолить жажду всего сообщества. «Как вы думаете, это надолго?» — спросила Демельза, наблюдая за толпой. «У нас раньше бывали перебои с электроснабжением», — заметил Мозес Пенхалоу. «Однажды на неделю я тогда был подростком, а это точно просто отключение», — уточнила Демельза. «Мне кажется, что они перераспределяют электричество», — подключился к разговору Джереми. «Все наладится через два или три часа». «Два или три часа?» — спросил кто-то. «Мне вообще-то нужно стирать». Но к вечеру электричество по-прежнему отсутствовало. Стайка жителей деревни все еще стояла возле гостиницы, а Джейкоб разливал им горячие напитки. «Надо пойти наверх и ограбить Джо, отобрать у него парочку упаковок супа», — предложил было Кенни Кеннет, но все только злобно уставились на него в ответ — «Никто не войдет и не выйдет из башни, пока они полностью не восстановятся», сказал доктор Букс, потягивая виски с колой. «Или до тех пор, пока они не умрут». Многие разделяли эту мысль. «Поднимите руки те, кто считал Джо поехавшим», попросила Марта Фишберн, не в силах противостоять своим учительским привычкам. «Ага, а теперь вы хотите, чтобы у вас был суп». Поли Хокинг спустилась с холма из дома священника, «Что-то есть?» – спросил Джереми. «Совсем ничего устало», – ответила она. «Кто-то должен позвонить в энергосети», – заявила Хедра Пенхаллоу. «Это все неправильно. Телефоны тоже не работают», – сказала Джесси Хикс. «Этим утром я пыталась позвонить в молочные хозяйства, но нет даже гудков». Многие подтвердили ее слова. «Зато теперь почти никто не считает молодого Джо безумцем», – вступила Марта. «Теперь мы без электричества и телефонов, скоро не будет воды». Говорят, что грипп уже в Плимуте, рассказал им Бенни Рестерик, а еще в Редруте и Трура. «Что насчет пензанца?» — спросил кто-то. «А что слышно про Треденджел?» «Не знаю, но скоро узнаем. Мы не должны кататься туда-сюда», — начал Мелри Букс. «Нужно оставаться в деревне до тех пор, пока эпидемия не утихнет. Если закончится бензин, то никто и не сможет кататься туда-сюда», — заметил Бенни. Дэниел и Сэмюэл Робинс пришли с уловом. Хек, Сайда и дюжина крабов. Сестры Бартл принялись чистить рыбу. Джейкоб и Ромер Андерсон бросили рыбу в кастрюле. «Идите и стучитесь в двери», — сказал Джейкоб Томасу Хорсмиту и Бенни Шонеси. «Скажите всем про бесплатные обеды». «Но без бесплатного Эля», — добавила Ромер. Уже через полчаса катастрофа превратилась в вечеринку. Старина Гара уходил домой и вернулся с аккордеоном. Кенни Кеннет достал из сумки металлическую дудку и начал наигрывать мотивы шанти. Амината сидела между ними и подпевала. Жарилась рыба, топали ноги, текли рекой Сидер и Эль, а с моря дул нежный осенний бриз. Мозысы и Хедро зажигали свечи. Чарити сидела в обнимку с Кейси, Марта и Ронни танцевали. Демель закурила французскую сигарету, а Кенни, когда не играл на дудке, что-то нашептывал Элизабет Бартл. Дети бегали, женщины обменивались сплетнями, а мужчины травили байки. Пудель сновал, выпрашивая рыбьи головы. Джейкоб перекрикивал толпу и жарил рыбные стейки на огромных сковородках. Семьи приносили столы и стулья. Со стороны это выглядело вечеринкой по случаю юбилея или коронации, только без праздничных декораций, сувениров и торта. Приближалась ночь, но музыка продолжалась. Кто-то отбился от праздничной толпы и слился с тенью на Харбор-Хилл, завернул за угол и пропал на Фиш-стрит. Кто вообще сможет заметить подобное? Она закуталась в плащ, откинула с лица непослушный локон волос и обратила свой взор на серый силуэт старинной церкви. Некоторые рыдают, пока другие танцуют. Так говорила Марта, но не у всех было столь радостное настроение. «Полли!» — еще одна фигура покинула празднество. «Ты не станешь возражать, если я пойду вместе с тобой?» Поле повернулась, медсестра уже была одета в свою рабочую одежду. «Амината? Так ты не возражаешь, если я составлю тебе компанию?» Амината взяла Поле под руку. «Все хорошо. Мне просто нужно побыть одной. У нас в Сенегале есть поговорка», — сказала Амината. «Всегда плохо оставаться в одиночестве. Но если тебе действительно нужно побыть одному, то побудь с другом». Деревня, как говорила Марта Фишберн, это не просто скопление домов, это целая сеть связей. Джо мог бы, окажись он в другой жизни, построить на основе этого компьютерную модель. Медсестра смены связана с девушкой дружескими чувствами, девушка жената на священнике, священник заперт в башне с аналитиком, аналитик слушает молитвы священника. Стоит только потянуть за веревочку, и вся деревня отреагирует. Именно поэтому сто человек пришли спасать кита. Поэтому они взялись за руки и пошли на вершину холма. Утром третьего дня по-прежнему не было электричества. Праздничное настроение улетучилось, и появились новые проблемы. Марта Фишберн повернула краны в ванной, но услышала лишь гулкое эхо пустых труб. Она вышла на улицу и столкнулась с Джорди, супруга Джесси Хикс недавно демобилизованного с военно-морской службы. «Боцман», — удивилась Марта, — «ты вернулся». «Нас всех списали на берег и отправили по домам», — пояснил он. «Теперь мы помогаем национальному комитету по чрезвычайным ситуациям». «Вот как они это называют. Чрезвычайные ситуации? Примерно так». Боцман Джорди Хикс был молодым мужчиной с угловатыми чертами и красным лицом, напоминающим сырой стейк. «У меня тут личная чрезвычайная ситуация», — пожаловалась Марта, — «у меня нет воды». «Ни у кого нет», — ответил Хикс. «Бэви собирает ребят, чтобы пойти осмотреть насосную станцию. Нужно ли там что-то чинить?» Он пожал плечами, словно не верил в успех данного мероприятия. «Как мне теперь мыться? Как всем нам мыться?» «В море?» — предложил Хикс. Одетый в пальто Мэлори Букс с одеялами-подмышками и пятилитровой бутылкой воды в руках поднялся к церкви и постучался в дверь колокольни. Они никогда не отвечают, раздался позади него голос. Это была Полли, которая одиноко сидела на церковной скамейке. Мне кажется, что они наверху, сказал Букс, скорее всего, они, наверное, нас не слышат. Ты пыталась до них докричаться? Постоянно старый врач заглянул в замочную скважину, были видны только коробки. Джо, если ты там, прокричал он, ты должен об этом услышать. В башне царила тишина. «Джо, я оставлю одеяло возле двери. Через десять минут в церкви никого не будет. Вы можете спуститься и забрать их». Он посмотрел на Полли. «И бутылка воды!» — прикричал доктор. «Джо, мне важно знать, что ты меня слышишь. Если ты меня слышишь, позвони в колокол один раз». Ответом была тишина. «Джо!» — снова крикнул Мелори. «Позвони в колокол ради меня!» Снова тишина. Потом раздался одинокий, слабый удар в колокол. «Молодец! А теперь послушай меня, Джо. Вам понадобится одеяло, согрейтесь, пейте больше жидкости, слышишь, Джо? Вы будете заразными еще семь дней после исчезновения симптомов. Для уверенности нужно выждать восемь или девять дней, позаботьтесь о себе. Мы с Поли будем приносить воду, мы будем оставлять ее здесь каждый день в это время». «Мы принесем чистую одежду. Убедитесь, что снаружи никого нет, прежде чем открывать дверь. Слышишь, Джо?» Второй слабый удар в колокол. Мэлори отошел от замочной скважины и посмотрел на Полли. «Ты слышала?» Она кивнула. «Нужно все записать, чтобы он ничего не забыл». Мэлори исчез в ризнице и вернулся с письменными принадлежностями. Закончив писать, он аккуратно сложил бумагу в конверт, и положил послание на одеяло. «Дорогая, пойдем со мной!» Он взял Полли за руку. Они вышли из церкви и закрыли за собой дверь.